Глава 18. Эпилог. Король Гордон очень быстро вернулся в родной дворец, чтобы собрать вещи, снять с себя все обязанности и исчезнуть из государства Феррис вместе с дочерьми. Он так быстро отрекся от престола, что никто даже не успел ничего предпринять. Близкое окружение короля было буквально выброшено на берег правосудия, а жители страны подняли голову, желая как можно скорее отомстить. Именно в этот тяжелый период и появился король Инвард, поистине великий. За несколько дней провел множество реформ, выгнал из страны тех, кто мешал развитию государства, и нашел замену на трон. Это был совершенно простой мужчина, который раньше занимал пост главы города, но за свои гениальные и умные идеи был лишён всех привилегий. Он сам пришел к королю, смело посмотрел в глаза правителя и поделился своей историей. Через несколько часов его утвердили и усадили на королевский трон, где он пробыл от силы минут пять-десять, А потом, а потом дела государственные не ждут. Необходимо было страну из руин поднимать. Инвард пообещал свое покровительство, даже оставив десяток лучших воинов которые будут следить за новым королем. А тот через месяц прислал отчет о проделанной работе. Потом еще один. Одним словом, дружба между государствами появилась. Два короля часто общались, делясь своими знаниями и новыми идеями. Инвард был рад новому знакомому, но очень часто приходил в гости к своему преданному и старому товарищу. Советник Айрат был рад королю Да и как ему отказать. Если тот уже и через портал стал ходить, а как положено, через дверь. Уж больно понравилось Инварду, как его встречают. Поэтому, если важных дел не было, позволял себе такую прихоть. Ведьма на это смотрела из окон своего дома, до да головой качала. Совсем извелась, замешивая в котле травы и смотря в угуши, желая хоть что-то увидеть хоть маленький знак, но увы, пока судьба молчала, и не хотела помогать. Ничего, чувствую, скоро свершится. А пока думай, представляй, два вопроса с семьей решай. А они действительно были Покушение, о котором когда-то говорила сестра Инварда, оказалось самым настоящим и невыдуманным. Так что Как только король решил вопрос с королевством Феррис, то сразу же вызвал на разговор второго правителя, который долго думал, как выкрутиться из щекотливой ситуации. Ну, не готов он к престолу, воскликнул король, вспоминая недобрым словом своего сына. Бестолковый, как пробка. из-за этого его необходимо было убить, грозно спросил Инвард сведя брови на напереносится дубьёшь да его отмахнулся собеседник но пугать хотели чтобы вместе с женой отбыли побыстрее. Сует ведь девица свой нос туда куда не следует с этим инворд был согласен но что делать теперь ему когда эти два человека вместе с его родителями пытаются поднять нос и призвать сына к совести не из страны же их выгонять Промочившись несколько дней, мужчина пошел за советом к ведьме, которая сначала покормила его в своем новом и светлом доме, потом внимательно выслушала просьбу и пообещала, что скоро эта проблема решится очень неординарным способом. Надо только подождать. Инвор и ждал, заходя в гости к Айрату, смотря на счастливого друга и его не менее счастливую супругу, и ждал. Советника Кира Как только в королевстве стало тихо и спокойно, уехали отдыхать на источники, как и мечтал мужчина. Перед этим, правда, разрешил Гертон забрать себе еще один свободный участок рядом со своим домом. Кира была рада новому соседу, да еще и хорошему другу. А советник и сам привязался к молодому и талантливому парню, который тянулся за Айратом как ребенок за отцом. Старался научиться новому каждый раз забегал за какой-то книгой и просто радовал хранителя своей жизни радостной улыбкой. К слову, сам хранитель, медленно и незаметно для всех, готовил детскую комнату, которая просто обязана была совсем скоро пригодиться. И кот непременно ждал девочку, такую же красивую, такую же милую, как и её мама. Он даже мечтал, как будет позволять драть себе хвост. Как самолично подставит голову, и вытерпит все. Для маленькой принцессы он сделал белую кроватку-люльку, оформил комнату в нежно-розовых и белых тонах, даже создал мягкие игрушки, которые расставил по всей комнате. Здесь же установил диванчик, который при необходимости можно было раздвинуть, и даже пеленальный столик. Занимался этим хранитель, когда хозяев не было дома. А как те вернулись, то сразу повел их на второй этаж, показывать результаты своего творения. «Чудесно — Чудесно, восхитилась Кира, прижимая руки к груди. Очень мило, подтвердил советник. А с чего ты взял, что у них будет дочка? задала свой вопрос Везьма, шокируя всех, но больше всего Георгия. Не будет хорошептал кот, садясь прямо на пол. Не будет, подтвердила ведьма, кусая нижнюю губу. Сын как-то обреченно, но столькой надежды на чудо уточнил кот. Сын, кивнула ведьма. За что мне это горе? взревел кот, накрывая голову лапами. А я так хотел маленькую миленькую девочку Георгий был огорчен. Его мечты и желания рассыпались в пух и прах Нет, он и мальчика полюбит, но девочка Ну-ну, погладил его по голове ведьма. И девочка будет, потом будет. Точно? Кот поднял голову и внимательно посмотрел на ведьму точнее не бывает. Тогда ладно, согласился хранитель, одним ударом лапы по полу, наполняя комнату нежно-голубым цветом. Айра и Кира только смеялись, но это был смех счастливых людей, которые повстречались так неожиданно, которые смогли преодолеть все трудности и несмотря ни на что, остались вместе.